Глава вторая. Тайны уходящих. Лунину старшему исполнилось 89. Ему везло в жизнь. В 20-м, когда болезнь задержала молодого комиссара в госпитале, и он не попал под перекоп, делегла ко сьми вся его дивизия. В конце 30-х, когда нарком Лунин уцелел в ежовской мясорубке, перемаловавшей его друзей. Повезло и в том, что Николай Андреевич умудрился дожить до Мафусаилова возраста, ничем серьезным не болея и даже не пользуясь бесплатными путевками, полагавшимися ему как многолетнему члену Центрального комитета, бывшему министру и ветерану партии с 70-летним стажем. Впрочем, сам Лунин-старший не считал себя везучим. Пережив однополчан, друзей, брата, исчезнувшего в 37-м, сыновей, а главное дело, которому посвятил жизнь, В тот день, когда танки ворвались в столицу, у старика в последний раз вспыхнула надежда. Но те, кто пытался спасти идеалы его жизни, действовали настолько трусливо и бездарно, что уже к вечеру первого дня противостояние Николай Андреевич махнув рукой, выключил старую спидолу. На завтра он, не выдержал, вновь включил приемник, надеясь на чудо. Под утро, узнав о неудаче штурма, Лунин-старший аккуратно поставил спидолу на место Выпил крепкого чаю и сел в кресло у двери. Все было кончено. Старику осталось одно – ждать внука, ушедшего защищать его врагов. Непохожего, чужого, с которым он уже давно перестал даже спорить. Он ждал Келюса всю ночь и все утро, почти не вставая и ни о чем не думая. Келюс и Фрол, не без труда вырвавшись из цепких рук рук медработников, убедились, что больше никому не нужны. На площади у опустевших баррикад кипел митинг. Раскрашенные девицы из столь же раскрашенной юноши хрипели под электрогитары песню про Андрейский флаг. Чуть дальше стояла ровная шеренга танков, перешедших после прошлой ночи на сторону президента. Общественный транспорт не ходил, а денег на такси, как назло, не осталось. Николай потратил их на сигареты, отхар добирался из Тула на последние рубли. Идея попросить машину у руководства была отвергнута они уже решили не спеша прогуляться по столице, но тут им повезло. В толпе на площади Николай и Фрол столкнулись с одним из тех, кто навещал их в госпитале. Популярный артист, ныне ставший министром, не получил еще достаточной государственной закалки, а потом не только сразу же признал их, но тут же ни о чем не расспрашивая усадил свою ладу, выяснил лишь куда ехать. Лунин жил в огромном сером доме на набережной где когда-то обитала столичная знать, а ныне доживал свой век отставные бонзы. В доме, конечно, было полно молодежи, начисто забывший или вовсе не знавший его истории, но Николай все же порой становилась не по себе при виде гигантского фасада, сплошь увешанного мемориальными досками. Выбитые в камне имена превращали фешенебельное жилище в колоссальный склеп, населенный тенями, когда-то властвовавших, затем преданных, убитых, а ныне забытых всеми. Квартира деда, где некогда обитала большая семья, от которой теперь остались старик и его внук, находилась на четвертом этаже. Этажом ниже, много лет назад, жил брат Лунина старшего, двоюродный дед Келюса. Об этом человеке в семье обычно молчали, а если и говорили, то глухо и странно. Все было проще, если бы младший брат деда честно сложил голову в застенки, как и сотни других обитателей дома. Но таинственный двоюродный дед, весело улыбавшийся со старых фотографий, не погиб, исчез. Николаю порой казалось, что он где-то здесь, в лабиринтах гигантского здания. Он даже видел его в детстве, такого же молодого, в кожаной куртке и кепке, с небольшой острой бородкой, как на фотографиях. Но на все вопросы родителей, а потом и дед отмалчивались, И Николай, не веривший в привидения и прочую мистику, надеялся, что старик когда-нибудь расскажет ему и об этом. А не работал, и Келюс с Фролом начали не спеша подниматься по широкой лестнице. Между вторым и третьим этажами у Николая закружилась голова, его закачало и чуть не бросило на холодные ступени. Дхар подхватил его здоровой рукой, и, несмотря на слабые попытки сопротивления, поволок наверх. Делал он это почти не напрягаясь, и Келюс имел еще один повод позавидовать своему новому знакомому. В высоких обитых черной кожи дверей Фрол аккуратно прислонил Лунина к стене и нажал кнопку звонка. Старик открыл почти сразу. Он без всякого удивления посмотрел на Тхара, на его перевязанную руку и куртку в засохшей крови. Затем, словно зная все наперед, шагнул за порог, придержав рукой Келюса, пытавшегося шагнуть навстречу. В голову — Ерунда, — по возможности весело ответил тот. — Ушиб, то есть травма. — В общем, здравствуй, дед. Мы победили. — Я, Фролл, — попытался вмешаться в разовор Ткар. — Мы с Николаем... — Заходить, — прервал его Лунин-старший. Вдвоем они взяли Кирюза под локти и повели в прихожую. Ноги у старика уже начинали отказывать, но сила в руках еще оставалась. Вскоре Лунин внук был благополучно уложен на диван в большом кабинете, где по стенам висели портреты основоположников. «Лунин Николай Андреевич», — представился старик, — «дед этого врангелевца». «Фрол... Э, простите...» «Соломатин Фрол Афанасьевич! Мы с Николаем...» «Ну, в общем...» «Скорую вызвать, товарищ Соломатин», — вновь перебил старик. «Ну что ты, дед?» — вмешался Крюс, поудобнее устраиваясь на диване. «Сразу товарищем обзываешься. Скоро не надо, ты бы лучше чаю сообразил. А еще лучше кофе». «Николай Андреевич, зовите меня по имени», — несколько смущенно предложил Тхар. «Скоро и вправду не надо. Мы как раз из госпиталя». «Его на самом деле зовут Фрод», — сообщил Келюс, закуривая сигарету. «Он из древнего и великого народа Тхаров, репрессированного в годы культа личности». Дед никак не отреагировал на эту реплику. Еще раз внимательно посмотрел на Фрола, потом на внука. Покачал головой и сел в кресло. «Валидол», — шепнул Николай, хорошо знавший старика, на письменном столе. «Не надо», — возразил Лунин-старший. «Я так посижу». «Фрол или Фрот, как лучше?» «Все равно махнул рукой Тхар. Как больше нравится». «Так вот, Фрот». «Расскажите, пожалуйста, что с вашей рукой и что у этого защитника Зимнего с его... даже не знаю, как назвать эту часть тела?» Фрол постарался рассеять опасения Николая Андреевича, упомянув о госпитале и об экстрасенсе Варфоломии Кирилловиче, для убедительности добавляя неизменное в карету. Дед слушал молча, не отрывая глаз, затем вновь покачал головой и, с трудом поднявшись, направился на кухню варить кофе. — Силен, — заметил Келлюз. — Фроу, взгляни, много на столе валидола осталось. — Одна штука, — сообщил Тхар, — и две пустые упаковки, елы. Кофе пили на кухне. Николай, заявив, что уже выздоровел, добрался туда без посторонней помощи и с удовольствием принялся смаковать ароматный напиток, доставляемый знакомыми деда прямо из Бразилии. Его попытка поведать обо всем случившемся была пресечена в корне, и рассказывать было велено Тхару. Фрод, в нерешительности почесал затылок, принялся не особо складно, с упоминанием Йолы и той же кареты, излагать события прошлой ночи, сбиваясь, путаясь и все более смущаясь. Но старик слушал очень внимательно, то и дело подливая Фролу кофе и качая головой. «Ясно», — констатировал он, когда Тхар наконец выгорелся. «Раскололи армию. Недурно им историю партии преподавали. Ну что, рады?» За Корнилова, за Родину, за Веру? — Ну, дед, — не выдержал Келлюз, — во-первых, не волнуйся, а во-вторых, что ты о Врангеле до да, о Корнилове? Мы же не белогвардейцы. — А кто? — глаза старика блеснули Мы за свободу, — не особенно уверенно ответил внук. — А ваш этот президент? — Он... он тоже за свободу, — еще менее уверенно сообщил Келлюз. — Стыдись, — отрезал дед. «История, Камелеш, чушь! Это гимназисты были за свободу, и то недолго! Сразу ставь вопрос, какой класс стоит у власти? Эти твои! Они-то знают? Да вам пока не говорят!» «Ага!» — загорелся в ног. «Лучше, значит, танки, колхозы, совхозы, ГУАГ Афганистан и ГПУ?» «Еще не знаю», — мотнул головой Лунин Старший. «Пока не с чем сравнивать. Хотя могу догадываться. Трое уже погибли». Вас, раненых, по сути бросили. Мы своих раненых не бросали. Нас не бросили, вяло возразил Николай. К нам даже президент заходил. И телевидение бросили. И так снова победа на крови. Как раз то, в чем нас обвиняли. При штурме Зимнего мы потеряли тоже немного. Шестерых. Лихо беда начала Безоружные люди против танков. Красиво и безопасно. Тем, кто за их спинами. И хорошо, если те трое в самом деле погибли в бою, а не как-нибудь иначе. Внук порывался возразить, но вдруг вспомнил окровавленное тело в синей куртке и промолчал. «Все», — заключил дед, — «переодеваться и отдыхать». фрот я дам вам чистую рубашку, эту надо постирать. Я тоже полежу, не хочу быть четвертым в этом списке победителей». Весь следующий день Лунин внук отдыхал стараясь поменьше двигаться и ограничив свою активность телевизором и газетами. Эйфория Победы, захлестнувшая эфир, как ни странно, не очень радовала. Фрол также провел весь день в квартире, изрядно скучая и то и дело порываясь выйти на улицу. Рана полностью затянулась, оставив лишь розовое пятно на коже, что поразило врача, вызванного старшим Луниным. Келюс также чувствовал себя вполне сносно, если не считать головокружение и легкой слабости. Ближе к вечеру деду позвонили по телефону. Старик, выслушав чей-то долгий рассказ, накинул пиджак и вышел, обещал вернуться через минуту, этак, двадцать. Отсутствовал он, однако, больше двух часов. И Кирюс начал уже волноваться, вспоминая, захватил ли старик валидол. Но дед вернулся внешне спокойный, пояснив, что был в гостях в соседнем подъезде. Пройдя в кабинет, он долго сидел за столом, о чем-то размышляя. Затем позвал внука. «Келюс!» — начал он, кивая Лунину-младшему на кресло. «Надо поговорить!» Начало Николаю отчетов весьма не понравилось. «Я не прошу тебя давать честное пионерское, комсомольское или белогвардейское слово. Но если мы не сохраним кое-что в секрете, то без головы останемся оба. И ты, и я». Лунина передернула. Он понял, что дед не шутит, и тут же вспомнил лицо китайца. Несколько часов назад один человек уже погиб. Он участвовал в очень важном деле. Я бы с удовольствием не вмешивал тебя, но мы живем вместе и об этом знает Николай Андреевич замолчал, переводя дух. Кирилл потянулся к валидолу, но дед покачал головой. Не стоит. Несколько месяцев назад в Центральном комитете был разработан план эвакуации наиболее секретных документов, На случай, подобный нынешнему. Вчера поступил приказ, но человек, занимавшийся этим делом, был убит. Келлюсу снова вспомнился китаец и неподвижное тело в синей куртке. Он выпал из окна. Видимость самоубийства он даже записку оставил. Но это не самоубийство Келлюс. У него были все связи и теперь операция под угрозой. «Завтра ваши будут штурмовать Центральный комитет». На квартиру другого товарища, руководившего, так сказать, резервной линией, был налет. Он ранен. Какие-то бандиты в черных куртках. «Группа Волкова?» Невольно вырвалась у Келюса. Старик взглянул удивленно, и внук поспешил пояснить. «Мне о них генерал рассказывал. Опасался, что они могут ворваться в Белый дом. Так что они не наши, а ваши». «Может быть», — спокойно отреагировал Николай Андреевич. «Сейчас время измены. Большой измены, Келюс. А Волков? Если это тот Волков, не удивлюсь». Итак, операция сорвана, но самые важные документы, несколько десятков папок, мы все же вынесли. Решено рассредоточить их по нескольким местам. На военном языке это называется россыпью кое «Кое-что будет у нас дома». Я рискую своей и, к сожалению, твоей головой, но иного выхода нет. Конечно, если ты будешь последователен, то можешь позвонить прямо в Белый дом. Наши в свое время приветствовали подобные начинания. Ваши, вероятно, не будут оригинальны». Николай решил возмутиться, но передумал. «Но хоть заглянуть в эти чертовы папки можно», — поинтересовался он. «Заглянешь», — пообещал дед. «Надо же знать, за что рискуем». «Но не думай, Килиус, ничего особенного ты не увидишь. Эти архивы надо рассматривать как мозаику, целиком. Что-что о -что, тайной мы умели прятать всегда».